«Наука. Глава восьмая». «Мне это чертовски не нравится». Анатолий сосредоточил свой взгляд на экранах внешнего обзора. «А уж как мне не нравится». — подтвердил Леонид. На станции «Марата» не горел ни один из стыковочных огней. Но сама станция не выглядела безжизненной. Иллюминаторы жилых и общественных секторов продолжали сиять временами, прихотливо зажигаясь, гаснув, словно люди в люксовых каютах с видом на открытый космос продолжали жить своей жизнью. А локаторы антенн, связи, также же, как и всегда, Юрко искали каналы связи, ориентируясь на неведомые далекие станции приема. «Сможешь пристыковаться вслепую?» С тревогой в голосе, наконец, спросил капитан. На что Леонид только усмехнулся. Девушка же продолжала находиться в прострации. Да, им не хватало какого-то часа. 50 минут отделяли выход Симы в неопределенность и выход Ладоги из этого состояния. Сейчас тело бортмеханика продолжало дрейфовать в загадочном то ли пространстве, то ли состоянии. Судя по некоторым выкладкам ученых, находясь в состоянии неопределенности, материальная точка обладала только потенциалом. Она существовала равновероятно в любой момент пространства и времени, как и по каким законам космические суда при этом умудрялись из одной точки Вселенной исчезнуть, а после появиться в другой, оставалось загадкой для большинства специалистов, для тех, кто еще оставался в своем уме. Это как за богом, те, кто утверждает, что разговаривал с ними, либо врут, либо сумасшедшие, так и путешествия за грань материального евклидового пространства поддались только тем, кто не задавал вопросов, либо тем, кто уже находился за гранью адекватности. «Перестань читать эту записку!» — раздраженно велел Леонид девушке. «Мы уже ничего не сможем сделать или понять. Не было у тебя шанса ей помочь, переубедить или даже посочувствовать». «Я должна была...» — голос Дарьи дрожал, губки сжались до белизны, и ноготки непроизвольно терзали бумажку. «Я должна была хотя бы быть рядом. Это мой долг как специалиста. Я же медик. А вместо этого я играла в эту дурацкую игрушку». Анатолий же машинально про себя отметил, что хорошо, что девушка винит не Леонида. Она сказала, я играла, а не ты меня заставил играть. А это уже достаточно в данной ситуации. Но все же пилот сконфуженно спрятал виноватый взгляд. «Отпусти». Рука Анатолия легла на плечо товарища. «Дай ей побыть со своими мыслями». «Помни, она девушка. Девушкам сложнее переживать такие ситуации. И я тоже продолжаю прокручивать её последние слова, её действия. Я должен был как-то понять. Но чем я мог помочь? Сима нарочно скрыла то, что ресурс медицинской капсулы подходит к концу. И знаете что? Я ловлю себя на мысли, что если бы она помедлила ещё один час, то была бы сейчас с нами». И на станции ей смогли бы помочь. «Моя колония!» Леонид не смог закончить фразы. Спазм в горле саданул так, что бравый пилот закашлялся. «Что твоя колония?» Вдруг взорвался капитан. «Твоя колония?» «Идеально!» «Я знаю!» «И не смотри на меня так!» «Она продлила бы ей мучения еще на час, в лучшем случае на месяц, Лёнь. Ты сделал все, что было в человеческих силах, даже больше. Это ее решение, и ты как друг должен его уважать. Разве не так? Она не хотела быть обузой». «Она ушла как кошка», — невпопад откликнулась Дарья и снова зарыдала. «Можешь заставить Дашу поспать?» «Многозначительно еле слышно», — спросил у пилота Анатолий. Могу и даже не моргнув леонид отдал команду все еще находишейся в теле девушки колонии команду на выработку снотворного Даша тихо опустила руки, уронила голову на грудь и ровно засопела. Да ты чертов бог недовольно бросил Окский». но вы же сами попросили было возмутился леонид, но под тяжелым взглядом капитана посмурнел. Вот этого и боялась сима. думаумаешь легко понимать, что тобой могут управлять как куклой. видеть все внутренние процессы, как на бортовых приборах корабля. А она разваливалась. Она просто не могла на тебя это взвалить. «Вижу, что понимаешь. Бросай корабль в дрейф и пошли за мной». «Я выведу колонию из ваших тел». «Не вздумай». «И не жди от меня объяснений. Просто оставь все как есть». И пошли. «Куда? В грузовой отсек. Там ведь пусто». Пилот, несмотря на растерянность, все же уже закончил выполнять приказ. Скорости космических посудин сравнялись, одной маленькой под названием «Ладога» и другой гигантской по имени «Станция марада. Помнишь, как говорится, приказы обсуждаются после их выполнения? Трюм корабля и правда был совершенно пуст, темен и пронзительно чужероден. Вафельный металлический пол, ребристые стены, укрепленные тавровыми профилями, Скупые светильники. Анатолий выдвинул из стены панель с уплотнительным материалом, матами метр на метр, из вспененного алюминия. Этот материал использовали часто для прокладки особо хрупкого груза, чтобы предотвратить удары и вибрацию. Поначалу использовали аэрогель, но когда оказалось, что... Формировать плиты из алюминия дешевле, а по весу упругости и долговечности они выигрывали у всех традиционных материалов, повсеместно стали использовать его. И только когда четверть всего пола оказалась устлана матами, Анатолий ступил на них, слегка пружиня и балансируя, чтобы не упасть. Снимая рубашку, ботинки иди ко мне». Анатолий принял классическую боксерскую позу. Он даже попробовал несколько движений, но быстро пришел к выводу, что на вспененном алюминии порхать как бабочка он не сможет. Отвел правую ногу назад, перетекая в некое подобие борца. «Я же вас уделаю», — усмехнулся пилот. «Хоть в боксе, хоть в греко-римской борьбе». «Вот и посмотрим. Тем более, что я не знаю ни бокса, ни твоей новободной борьбы для римских греков. Китель хоть снимите». Леонид сразу же перешел на надменный тон, разминая мышцы перед схваткой и тут же оказался на лопатках. Анатолий не стал долго ждать, он совместил два движения и отбросил в сторону снятое обмундирование и сделал подсечку. Если бы они стояли на твердой поверхности, то и этот подлый трюк не помог бы ему. Но Леонид, заметивший удар по лодыжке слишком поздно, постарался отскочить. Маты предательски погасили толчок стоп, и подсечка его застала только слегка оторвавшимся от пола. «Это было слишком просто», – расхохотался капитан, подавая руку сопернику. На этот раз Леонид, понявший правила боя, принял Анатолия на бедро и, не поднимаясь, отправил того в непродолжительный полет. Твою ж мать! Анатолий приземлился за кромкой засланного татами и смачно приложился локтем и лопатками в ребристый металлический пол. Хорошо хоть голову успел прижать к груди. «У вас кровь!» «Думаешь, это мне помешает навалять тебя?» С задорной ухмылкой усмехнулся капитан. «Лови!» А кровавленный носок пролетел немногим левее лица пилота, но и этого секундного замешательства хватило Анатолию, чтобы, нагнувшись, плечом врезаться в живот Леонида. Но на этот раз пилот не стал мешкать, завалился спиной и толкнул начальника ногами в живот. Вопреки ожиданию, капитана он кинул не назад, а ровно вверх перед собой. Ошалевший матерной птицей, мужчина подлетел к потолку и снова устремился в падении. Но падать ему пришлось уже не на пилота. Тот успел ковыркнуться влево. Бойцы закружили в замысловатом первобытном танце. Они не обменивались ударами. Они примерялись ухватить друг друга то за пояс, то за голень. Наконец, Леониду удалось поймать пятку капитана и повалить его на спину. Но на этом он не остановился, продолжая тянуть его за собой. На белоснежных матах осталась бурая полоса от расшибленной спины мужчины. Пилот вывернул ступню в болевом захвате и не сразу заметил, что капитан уже колотит ладонью по мягкой поверхности уплотнителя. «Брейк!» – простонал капитан, пытаясь отдышаться. Вопреки разодранной спине и полученным ушибам на лице его сияла полубезумная улыбка. У обоих парней уже катил под солба. «Иди проверь, не вызывают ли нас диспетчеры!» «Капитан, я продолжаю мониторить пространство прямо сейчас. С нами никто не пытался связаться. Более того, на станции и на станцию никто не вылетал. Где-то на периферии, как и мы, находится в дрифе еще два курьерских корабля». «Слышь, киборг Харенов!» – усмехнулся капитан. «Тебя самого-то не пугают такие возможности?» «Нисколько!» – уверенно возразил пилот. «Только радует». «Это же не сказка и не кино. Я точно знаю возможности колонны. Я сейчас просто вывел все приборы в свой интерфейс. Никакой магии, никакой мистики. Я же сам запрограммировал это всё. Ну, почти всё». «А вот меня пугает. Лёнь, мы ведь уже не люди. В нас ползают эти микроботы. Ты же прямо сейчас можешь остановить моё сердце. Разве нет? А мысли мои читать не можешь? Чёрт жжётся». «Не переживайте, я дал команду на ремонт ваших повреждений», — язвительно усмехнулся Леонид. «Вот об этом я и говорю. Иди в душ и будем связываться с Маратом. Что у них там такое произошло?» «Я могу вывести колонию из вас в любой момент», — посерьезнил пилот. «Вы только скажите, это не мистический разум и не волшебство, это все техника. Просто как портативная медицинская капсула. Вы ведь не боитесь стим-пакетов?» «Стим-пакетами не управляет малолетний засранец». «Это я-то малолетний!» – всерьез возмутился пилот. «Хорошо, что насчет засранца не споришь», – бросил капитан, выходя из грузового отсека. «Только плиты уплотнителя не забудь в пенал убрать». А про себя Анатолий добавил. «Симе бы эта перебранка очень понравилась. Она всегда любила, когда мальчики дурачились. Вот только при ее жизни он не позволял такого. Странно, за последний час они очень сблизились». Мужчине уже не хотелось важничать и скрывать за сухостью свою неуверенность. Неужели для того, чтобы сработаться, ему нужна была смерть кого-то из экипажа? А остался ли этот экипаж? Вместо Симы теперь Даша. Наивная девочка. Зачем она нужна на Ладоге? Да и нужна ли ей Ладога? Она в космосе, как того и хотела. Может быть, стоит ей только ступить на станцию, как и след ее простынет? И останется два товарища в лодке, не считая собаки. Не считая потому, что нет у них никакой собаки. Вот ее и не считают. Уже в своей каюте капитан рассматривал в зеркало разодранную спину. Нет, только следы запекшейся крови. Ни ссадин, ни ушибов. Колония нейроботов, да, такая технология стоила бы миллионов. Но пока она находится в руках корпораций и считается военной тайной. Остается воистину бесценной. А с другой стороны, что стоило это за оживление? Ничего. Все ресурсы колонии взяла из его же организма. Ни зарядки, ни расходов не требуется. Что же, поспешить в душ, чтобы освободить его до того, как Леонид управится с матами? Надо поспешить. Уже через 15 минут Леонид румяный и бодрый играл неслышимую композицию на панели управления Ладоги. «Так привычнее пока еще», — пояснил он капитану. Ответа от станции они так и не получили Но стыковочные шлюзы всегда оснащались аварийными системами И даже к совершенно обесточенной станции Можно было пристыковаться в ручном режиме Это практиковалось в первую очередь из-за безопасности Ведь в космосе случается всякое А если спасательной бригаде придется проникать на станцию через корпус Это вызовет еще больше потенциальных проблем Даша тоже приходила в себя Она непонимающе моргала, оглядывая компанию заснула. Мы не хотели будить», — пояснил капитан. День выдался напряженным. «Мы прилетели?» — подала голос девушка. «Да, только тут какие-то странности. Станция не отвечает, но персонал там точно есть. Может быть, какая-то авария?» — развел руками пилот. Вернулся к воду каких-то кодов и инструкций. «Да, еще пару минут, и мы войдем на станцию Марата», — успокоил Анатолий. «Но все равно надо быть настороже». «Полное облачение, скафандры, средства личной защиты. Даша, возьми аварийный медпакет». Леонид только ухмыльнулся. С его новой игрушкой зачем эти предосторожности? Анатолий сам мог убедиться, что с любой раной и болячкой нейроколония легко справляется без внешних препаратов. «А как там наблюдатели?» – обратился капитан к пилоту. «Наблюдают. На связь не выходят, чего-то опасаются». «Но за нами пристально следят, им, видимо, тоже позарез нужна дозаправка, но первыми стыковаться боятся». «Какие еще наблюдатели?» – изумилась девушка, на что получила пространный ответ, что, мол, еще две посудины летают вокруг станции. «Ладога плавно». Не торопясь приближалась к стыковочному узлу, сам Марат просто ощетинился лепестками шлюзов. На этой станции корабль вылетал в ангар, где и мог получить все услуги. Такие доки обычно рассчитывались на 5-6 кораблей, но позволяли влететь одновременно только одному. «Нам везет», — выдохнул облегченно пилот. Шлюзы открыты, силовые поля в порядке. В доке должна быть нормальная атмосфера, но технику безопасности, естественно, никто не отменял. «Капитан, я все знаю. Надеваю скафандр». «На всякий случай». «Все, мы приземлились». «Или примаратились. Это уж как кому как удобней». «Даша». Анатолий бросил тревожный взгляд на девушку. «Все, в порядке, я готова». В ангаре было пусто. «Только сама Ладога, ее дюзы потрескивали остывая. Еще пару часов к ним лучше не подходить». но ну, не дураки». Анатолий коснулся защищенной скафандром рукой измятой посадочной капсулы. «Леонид, при первой же возможности сотрешь эту надпись. Муфа-7 названа Ладогой, а не только удачи». «А мне нравится», — воспротивился пилот. В старину было принято писать название судна на его капсуле, и «Толика удачи» звучит красиво. «В том-то и дело, что твоя «Толика удачи» называется по-другому. Это «Ладога» и «Точка». «Точка» так «Точка». Ладно, я заберу удостоверение. Забыл в спешке. Леонид нырнул обратно в корабль, и неожиданно трап начал подниматься. «Леонид!» – растерянно крикнул капитан. «Что ты творишь?» «Ой, простите, это случайно!» Голос пилота раздался прямо в ухе капитана. «Это еще за штучки! Рацией не умеешь пользоваться! Хватит гонять своих бодов!» «Да ладно вам! Так же удобней!» «Опусти трап!» — рявкнул Анатолий в переговорное устройство, но ответ услышал все так же, с помощью нейроколонии, сразу воспроизводящий голос Леонида в ушном канале. «Сейчас, тут что?» «Вот, нашел!» Иссопил ладоги, повалил дым. Пилот зачем-то продувал двигатели. «Хватит дуреть! Выходи!» «Вам лучше отойти со стартовой площадки!» «Что происходит?» Испуганно завизжала Дарья. «Леонид сбрендил!» Отрезал Анатолий. «Да, я сбрендил! Я угоняю корабль!» «Анатолий, прости, я не могу потерять и его! Он ждет!» «Выходи и обсудим! Я не дам взлететь кораблю!» Испуганно и гневно заречал командир. «Отойдите! Я не хочу вам навредить!» «Выходи! Давай поговорим!» «Нет! Если я выйду, то вы меня отговорите! Если я этого не сделаю сейчас, то мне просто не хватит духа! Понимаете? Понимаете вы! А он там один, как сиба Почему я не могу помочь?» «Да кому, черт возьми! Давай вместе поможем!» «Что происходит, Анатолий, что происходит?» Даша, видимо, не слышала голоса Леонида. «Нет!» «На корабле осталось топливо, только на один прыжок!» «Один! Это самоубийство!» Не сдавался капитан. «Я знаю! Мне больше и не понадобится! Только один! И я возвращаюсь на лею!» «Я не знаю как, но я его вытащу!» «Кого ты собираешься вытаскивать? Откуда у тебя там знакомые?» В голосе Анатолия сквозило неподдельное отчаяние. Вы не поймете. Нет, не поймете. Простите, вы хороший капитан. Правда, хороший. И поэтому ты бросаешь нас на пустой станции? Пустой! Ты же нас умирать оставляешь, когда ты вернешься. Секундное замешательство, а затем совершенно упавший голос Леонида разорвал оставшиеся надежды. Таким голосом люди не разговаривают. Таким голосом только ни надежды, ни чувства. Одна обреченность. Серым, мертвым голосом пилот, то ли... — возразил, то ли сообщил. — Я не вернусь. По корпусу корабля прошли вибрации. Девушка метнулась к стене, а Анатолий продолжил стоять в метре от взлетающей махины. Его обдало раскаленным воздухом, сбило с ног, но скафандр был способен выдержать и не такие нагрузки. — Я не вернусь, — отдавалось эхом в голове Окского. Не звук, мысль о звуке. Его корабль, нет, не его, взятый у друга корабль, на котором он провел последние месяцы, развозя никчемные грузы, оторвался от земли и плавно исчез в шлюзе. Я не вернусь. Все, его команда полностью развалилась. Сима, теперь Леонид и даже корабль. Как так? Как так? Взвыл капитан. Он ощущал себя милым. песчинкой, подхваченной ураганом. «Он угнал корабль?» Девушка была не так подавлена, но находилась в полной растерянности. «Плевать на корабль! Он...» Слезы капитана накатили на глаза. «Он ушел!» «А как же я без него? Как мы? Как без Симы?» «Все кончено! Это конец! Что же теперь будет, Даша?» Ты тоже уйдешь уходи а я я тебе все равно ничего не могу дать это конец надо звать полицию они догонят и вернут корабль полицию и я буду писать заявление на своего же пилота на леньку с ума сошла это так не бывает этого не бывает «Это сон! Я в бреду!» «Даша, ты же медик! Психотерапевт! Скажи мне!» «Я двинулся! Я рехнулся! Это бред! Скажи мне!» «Это бред?» Даша молчала. Пустой ангар, громадное помещение, и они два маленьких человека в скафандрах. Пустота! «Я пойду», — сказал вдруг Анатолий, расстегивая застежку у шлема скафандра. «Куда?» Даша только и успела проследить направление. Ее капитан направился к створкам шлюза. Там, за гранью силового поля, которого находилась пустота, космический вакуум, смерть к Симе, к леньке, к остальным. «Там, наверное, хорошо, раз они так легко уходят». Девушка истерично дернулась, догоняя Анатолия, отрывая его руки от заклепок шлема, пытаясь застегнуть их обратно. «Ленька дурак! Но он жив! И я жива! И вы живы!» У Даши дрожали руки, губы, ноги. «Я?» — глупо повторил мужчина. «Вы бросите меня здесь одну? Я же ничего не знаю! Я никогда не была в космосе! Хватит себя вести, как маленький мальчик!» Последними словами Дарья врезала оплеуху по лицевому щитку скафандра Анатолия. «Понбери сопли, мудила! Ты бросишь беспомощную девушку умирать? Так ведут себя капитаны!» «Какие капитаны? Где ты видишь мою команду? Где ты видишь мой корабль?» «Я... я твоя команда, сукин ты сын!» Даша визжала. Страх продирал ее до костей. Она все еще не могла понять, откуда навалился этот страх. Да, она все еще думала, что все будет хорошо, что это еще одна история с дурацким, но счастливым концом. Наивная, испуганная девчонка. Новая, звенящая металлом оплеуха сбила Анатолия с ног». «А ты сильная?» Внезапно спокойным голосом отозвался с пола Окский. «Дарья Хилл, ксенопсихотерапевт, беглянка со своей родной планеты. Что, кинулась на шею первого попавшегося дурака с кораблем? Рада?» «Рада». Но и дура». Спокойно поднимаясь, заявил Анатолий. «Что делать будем, психотерапевт?» Девушка окинула ангар взглядом. «Там есть двери! Они должны открываться!» «Должны!» — согласился Анатолий. Забрызганное изнутри стекло скафандра начала автоматическую очистку. Визуально это выглядело, как изредка пробегающая радужная пленка. Но Анатолий так и не удосушился узнать, как происходит эта очистка ранее. Просто ему еще не приходилось заливать скафандр слезами, да и чихать внутри тоже не довелось. И функционал этот он почитал за изрыльшество. Но если вдуматься, каково пришлось бы технику в открытом космосе, если он бы банально чихнул на стекло? Рукой его изнутри не протрешь. Двери открылись. Они вошли в коридоры. Такие же пустые. Стойка регистрации тоже пустовала. Переодеться в нормальную одежду тоже было негде. Все лотки и стойки в этой части станции оказались закрытыми. «Может быть, карантин?» предложила девушка. «Тогда не снимай шлем. Хотя если бы был карантин, то в радиоэфире об этом бы сообщали Постоянно. Что здесь происходит?» Голос из-за спины. «Да кто ж его знает? Мы только прилетели», отозвался Анатолий. Со спины их догнал грузный суровый мужик, без скафандра, но весь покрытый черными волосами. «Грик!» – протянул он руку для знакомства. «Я тоже только стыковался. Горючка полностью кончилась. Мне один фиг ничего не оставалось больше. А видели тех психов? Влетели, развернулись и улетели. Не в ротики конченные. вы да какого судна? С того и есть. Я Анатолий, моя спутница Дарья». «Мое почтение!» Сластолюбиво промычал Грик. Анатолий схватил девушку за руку, прерывая реверанс незнакомца. «Мы пойдем поищем кого-нибудь». «Я с вами», — невозмутимо предложил мужчина. «Я с этими астероидами уже света белого не вижу». «Старатель я. Разную херню из камушков выковыриваю. Там, в этой черной мертвой пустоте, одному вообще фигово. Кстати, дамочка, я на днях такой алмаз сковырнул, если огранить и повесить на эту прекрасную шейку, Анатолий крепче сжал руку Дарьи, и та правильно поняла намек. «Я камнями не интересуюсь», — твердо, но без вызова ответила девушка. «Какой камень? Не камень, а слеза. Смотри, захватил на всякий случай. Правда красотища?» На волосатой руке грига появились две, словно слюдяные пленки. Они были зеленого и красного перламутра. И хоть толщина в каждом листе было всего несколько микрон, но глядя на их поверхность, можно было тонуть в переливах и внезапно возникающих узорах. Стоило освещению измениться, за призрачной пленкой, словно в полуметре за радужной преградой, вспыхали золотистые шерстинки. Нам, компаньоны, ни к чему. Анатолию пришлось одернуть за руку, словно загипнотизированную Дарью. Да что там и говорить. Он и сам с трудом оторвал глаза от объемных переливов тончайших пленочек в руке Борова. «А я сейчас не с тобой разговариваю, дырищ!» В руке Окского появился резак. Не оружие, так, инструмент первой необходимости. Им можно было сварить края разошедшихся листов обшивки и быстро срезать упаковку с товара. Но и человеческую плоть он резал и жег замечательно. Правда, на большинстве моделей стоял предохранитель. Как раз на этом языке он и стоял. Другими словами, коснись рабочей плоскости живая органика, и инструмент моментально выключится. Даже ожога не получишь. Но все же мужчина закрыл женщину плечом, намекая на то, что пустит оружие без раздумий. «Смелый! Смелый! Чего быть, мудила Это у тебя так принято, да? На людей с оружием бросаться. Может быть, тебе надо хорошим манерам поучить? Иди, найди себе компанию в другом месте!» «В баре, небось, девчонки заждались!» Отчаянно скульнула девушка из-за спины Анатолия. «Не лязь, когда о мужике разговаривают, Дора!» «Нападение на граждан земли карается. Принуждение к сексу, угрозы, оскорбление личности!» Хрипло начал перечислять Окский. Он не раз прокручивал в своей голове такие встречи. Да, он боялся гопников, хулиганов, отморозков. Он просто не знал, как действовать. Бить первым? Просто бить? Это не по-людски!» «А любое сказанное тобой слово в таком разговоре только сильнее загоняет тебя в тупик. Как вести разговор, если любая нормальная логика недоступна?» «А ничего такого не было, товарищ. Это ты на меня оружие наставил?» «Это не оружие. Это инструмент», — опешил Анатолий. «А вот у меня есть оружие. Но я и без оружия справлюсь с нахалом». Грик в развалочку начал приближаться. И тут в голову Анатолию пришла странная мысль. «Я же в скафандре. Что он может сделать?» удар получился смазанным но усилители скафандра рассчитанные в первую очередь на работу в космосе выбили из хари мужшлана добрый фонтан крови ты ответишь фрейерок пообещал слегка шамкая губами крик вот только власти найду ты в порядке девушка с изумлением смотрела на окровавленную рукавицу скафандра анатолия на то и был расчет еле сдерживая голос произнес мужчина я сглупил что поддался «Надо было просто не обращать внимания. Он получил все, что хотел. Теперь у нас будут проблемы», — резонно заметила девушка. «Надо было».